«Ничего вы, как я вижу, не понимаете», — вдруг рассердился Гагарин. «Нет, понимаю», — подхватил Денис Иванович. «Вот видите ли, вы открыли мне свою тайну, и вы мне нравитесь. Вы мне и тогда у Лопухиных очень понравились. Хотите, будем друзьями? Если бы у меня была тайна, я открыл бы вам ее, но у меня еще нет тайны. Однако я все скажу. Понимаете, я бываю у Лопухиных потому, что там бывает Анна Петровна Аплаксина. Ну так что ж». «Не понимаете?» «Ничего не понимаю». И ее племянница, краснее опять до слез, выговорил едва слышно Радович. Если бы Гагарин, услышавший теперь такое признание Дениса Ивановича, не видел его при первой своей встрече с ним в саду у Лупухиных вместе с Валерией, то подумал бы, что тот желает, издеваясь, морочить его. Но теперь он вспомнил эту пару и сразу чутьем влюбленного уверился, что Радович говорит правду. Он просиял, и невольно широкая улыбка осветила его лицо. Конечно, для него был смешон Денис Иванович, влюбляющийся в Аплаксину, когда перед его глазами было чудо красоты, Анна Лопухина. «Я вам верю», — сказал он. «Ну вот и отлично. Значит, вы не тревожитесь больше». «Послушайте, Радович», — заговорил Гагарин, откладывая шляпу и снимая перчатки.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 что я нежданно-негаданно назначен в корпус генерала Розенберга, который мобилизуется на австрийской границе для борьбы с французским консулом Бонапарте. Вероятно, мы пойдем на помощь австрийским войскам. «Неужели?» – сочувственно удивился Радович. «Значит, вам уезжать надо?» «Конечно. Я как офицер не могу отказаться от назначения в корпус, который готов отправиться в действие. Я должен ехать. Но мало того...»